Глава 17. Иностранные известия. Прибывший из Японии французский чиновник Людовик Луи, посланный туда со специальной миссией, рассказывает, что в Японии многочисленные группы людей обходят улицы, крича «Долой Россию! Мы хотим войны!» Такого рода манифестации устраиваются японскими шовинистами с целью поддерживать известное настроение в массах. Последнее известие. Порт Артур. Корреспондент Нью-Йорк Еральт сообщает, что 10 тысяч человек работают теперь днем и ночью над усилением обороны крепости Порт-Артур, имеющий в настоящее время гарнизон в 30 тысяч человек, изобильно всем снабженный. Газета «Русь». Японцы пробуют. Теперь куда ни придешь, везде только разговоры, что о войне. Особое любопытство проявляют, конечно, те, кто состоит в запасе и в случае чего мог бы двинуться в дело. Недавно в одном большом петербургском чайном магазине разыгралась следующая сцена, закончившаяся едва не составлением протокола. В магазине состоят на службе в качестве приказчиков японцы. В магазине явилось двое господ, одетых очень чисто, но по-русски. спросили чаю и затем, по словам очевидцев, стали очень внимательно разглядывать японцев-приказчиков. Затем один из покупателей внезапно взял японца за плечо и слегка стал трясти его. Японец закричал, сбежались другие. Хозяин магазина, господин Же, в русском платье бросил перу японца и стал трясти по очереди всех. Перепробовав всех японцев, оригинальный покупатель стал извиняться за беспокойство и при этом так мотивировал свои действия. Из запасных я, может быть, на войну придется идти, а японц никогда в глаза не видал. Вот и пришел примериться. Нет, не годится, жидок японец против нашего брата, мне одному таких штук шесть, семь нужно на левую руку. И еще раз вежливо извинившись за беспокойство, господа в русском платье забрали полфунта чая и удалились. Война в Порт-Артур пришла через неделю после возвращения варяга. Где-то в пять утра я проснулся от звука канонады. Как выяснилось, батареи обстреливали японцев, напавших на патрулировавшие на внешнем рейде миноносцы. Стреляли долго. Я успел принять доклад от дежурного, умыться, одеться и даже доехать на место событий. Можно было и позавтракать успеть, потому что морская битва оказалась делом неспешным, а главное – малозаметным. В том смысле, что в бухте царила предрассветная темнота. Отдельные сполохи прожекторов не давали полной картины, кто в кого стреляет и с каким результатом. В итоге я поехал работать в присутствии и ждать итогов первого боя этой войны. Сразу бросилось в глаза внезапно увеличившееся количество флагов на улицах. В витринах появились портреты царя-батюшки, Толпы народу стояли на тротуарах, прислушиваясь к далеким выстрелам. У нас сегодня совещание по медицине. Наконец что-то знакомое. Тут я кому угодно могу фору дать, даже в вопросах организации. Про работы Николая Ниловича Бурденко мне в голову убивали с особым цинизмом, поэтому я не смогу столько выпить, чтобы забыть. И ведь приехали такие зубры, что и подумать страшно. Сплошь генерал-майоры, начальник медицинской службы Маньчжурской армии Баронс, главный военно-медицинский инспектор на Дальнем Востоке Ярошевич, прибывший недавно Герарди. Ждали визиты и главного хирурга армии Вильяминова, с которым мы были знакомы по Питеру. А ведь это я приложил руку к их генеральским погонам, хоть и косвенно. То, будучи товарищем министра здравоохранения, ратовал за офицерские звания для военных медиков? Князь Баталов. Идея эта так понравилась его величеству, что прошла все согласования меньше, чем за год. Да, уже без меня выпускники военно-медицинской академии получили лейтенантские звания, но все равно. Это за основным столом генералы. Сбоку ютились рабочие лошадки, полковники с подполковниками. Это им предстоит воплощать начальственные хотелки в жизнь. Эти уже держали наготове блокноты и остро наточенные карандаши, чтобы ничего не пропустить. Пока рассаживались, а лакеи разносили кофе, пришла телеграмма про корейца. Контрадмирал Уриу блокировал Чемульпо, прикрывая высадку десанта. Потребовал капитуляции. Кореец ушел на прорыв, но был подбит, выбросился на берег. Восемь убитых, двадцать раненых. «Господа», — я начал совещание с того, что встал и предложил почтить память погибших молчанием. Коллегам в погонах я сразу вывалил планы шалонированной системы медицинской помощи. Медсанбаты у линии фронта, Ивака госпиталь в Порт-Артуре, Дальне, Мукдене, Ляояне и госпиталь тыла в Харбине, в Владивостоке, возможно, в Чите. Подготовил выкладки по персоналу и оборудованию, сокращению процента невозвратных потерь. Не просто лозунги в воздух бросал. Медицинские генералы сидели каменными стуканами. Но наместник говорит, не поспоришь. К тому же всемирно известный врач и организатор здравоохранения. Но в глазах читалось недоверие. Старая песня, что у дедов-прадедов такого не было, русский солдат на рану поплюет, подорожник приложит, перекрестится и снова в бой. Такого шанса может больше не представиться. Продавлю, не слезу с генералов. Революция в военной медицине почти на 40 лет раньше, которая позволит в разы снизить процент невозвратных потерь умерших и инвалидов. Но мне этого было мало. Прошу представить конкретные планы по реализации, с подсчетом всех необходимых ресурсов и сил. Срок недели. Требую невозможного, сделают хоть что-нибудь. С другой стороны, помню чьи-то мемуары о послевоенном восстановлении прогресс что ли. Там из-за технической ошибки в телеграмме указали срок окончания работ, не двадцать дня, а 12. Сделали?» Барнс, наконец, очнулся. «Ваше превосходительство на бюджет?» Я оборвал его ледяным взглядом. «Ваша задача — произвести расчеты, найти здание, организовать персонал. Где брать средства — моя забота». Лед начал трещать, но ледокол еще не вошел в полную силу. Каждый госпиталь должен иметь рентгенский аппарат, стратегический запас перевязочного материала и медикаментов. Эвакуация только санитарными поездами, чтобы исключить вторичные заражения. Но ведь начал было Герардин, наткнулся на мой взгляд. Я продолжил. И еще. Категорически запретить ушивание ран на долгоспитальном этапе. В помещении повисло напряжение. Это почему? Не выдержал кто-то из полковников. Потому что газовая гангрена не миф, а страшная реальность. Анаэробная флора размножается в закрытых ранах, вызывая некроз и смерть. Каждый врач подпишется, что в случае нарушения приказа последуют жесткие меры. Но...» Я хлопнул ладонью по столу. «Я не повторяю дважды. Завтра до полудня мне на подпись проект приказа». Взгляды за столом переместились на Вильеминова. «Он-то поддержит консерваторов?» Но Николай Александрович лишь прищурился. — Господа, советую не спорить, князь знает, о чем говорит. Посмотрел в лица сидящих напротив. — любви там не было ни капли, я пришел разрушить их привычный мир. — Похоже, коллеги, вы меня ненавидите, теперь подумайте, как к вам должен относиться я. В наступившей после этого тишине прозвучал только хохоток Вильяминова. — Лучше делайте, господа, и даже не пытайтесь сопротивляться. — Молчание. Значит, я победил. Кто думает, что война — это непрерывно перетекающие из одного в другой бои, стрельба круглые сутки, а также бесконечное марширование в свободное время, тот ошибается. Большей частью, особенно в зоне, не прилегающей к боевым действиям, ничего этого нет. Первая атака японского флота на Порт-Артур закончилась вроде бы почти в ничью. Затопили два миноносца, один потеряли. К тому же гибель судов была для агрессора совершенно напрасной. Торпедная атака не получилась, сработало заграждение. Наши потери ровно в два раза меньше. Команда, работающая на сборке «Агнес-2», основала стахановское движение намного раньше. Ребята впахивали без перерывов и беспрецедентно ударными темпами. Если что, это неверная цитата из рапорта. Я сам такие трескучие слова произносить так и не научился. И даже секретность смогли соблюсти. По крайней мере, нам так хочется думать. Чуть позже оказалось, что Тога и не планирует уходить, а копит силы для новой атаки уже всей эскадрой. Макаров рвал металл, собирая отряд для нападения на противника. И мы решили задействовать «Агнес-2». Пора. К тому же расстояние позволяет. И главное, никто еще толком не знает о возможностях нашей субмарины. Собственно, если бы не живецкий может, и не решился. Степан Карлович пришел ко мне вскоре после еще не ставшего знаменитого совещания с медицинскими генералами. Поймал тепленьким, можно сказать. Мы сидели с Вельеминовым и пили чай у меня в кабинете, когда секретарь доложил, что инженер жаждет моей крови. Прибыл в компании командир подлодки Николай Петрович Белавинцев. Вы же знакомы с Степаном Карловичем? Строитель подводных лодок имени Агнесса Григорьевны? спросил я Николая Александровича, представляя визитеров. Рад знакомству! стал Вильяминов и подал руку Дживецкому Белавинцу. Я, пожалуй, пойду. Поговорить спокойно все равно не дадут. К тому же, надо еще толком обдумать ваше предложение. Подготовлю вопросы, завтра встретимся. Надо выпускать Агнес», — сказал Степан Карлович. Стоило только двери за Вильямином закрыться. «Отличный шанс. Пока Макаров погрузит снаряды, подготовит эскадру, мы успеем выйти. Дистанция ерундовая. Подойдем и проведем торпедную атаку». «Что ж, давайте к адмиралу». К счастью, Степан Осипович, стоило ему услышать об этом предложении, тут же дал добро. И командул выделить буксир для вывода субмарины на внешний рейд. Волнение было слабым. Легкий прибой лишь немного покачивал лодку. В темной воде угадывались размытые силуэты русской эскадры, скрытые утренним туманом. Агнес-2 шла в подводном положении на глубине 6 метров, ориентируясь по герокомпусу расчетам, сделанным еще ночью. Дживецкий, стоя в полутемной рубке, внимательно следил за показаниями приборов. Внутри корпуса было душно, пахло машинным маслом, потом и чуть-чуть керосином. Фонарь давал минимум света. «Николай Петрович, какова глубина?» — тихо спросил он. 6 метров, держим курс». По расчетам, японская эскадра должна находиться примерно в пяти милях от входа в гавань. Группа русских миноносов уже совершила показательный выход, пытаясь спровоцировать Тога на атаку, но японцы сохраняли осторожность. Агнес-2 должна была выйти раньше основных сил, чтобы занять позицию для удара. Подлодка шла на электрическом ходу почти бесшумно. За последние часы она трижды всплывала на перископную глубину для ориентировки. Наконец, расчетное время выхода к противнику подошло. Перископ, скомандовал Живецкий. Перископ медленно поднялся, в окулярах показалась размытая линия горизонта, затем силуэты кораблей. «Контакт! Вижу японцев!» Прямо по курсу двигалась японская эскадра. Сначала миноносцы, потом броненосцы. Микаса шел впереди, в кельваторном строю за ним Осама и Токачиху. Две канонерки следовали чуть сбоку, готовые прикрыть флагман. Дистанция до цели — около 15 кабельтовых. Дживецкий прикинул курс. Если Микасса продолжит движение в том же направлении, «Агнес-2» сможет выйти на дистанцию атаки через 5-7 минут. Ложимся на боевой курс. Ход — 10 узлов. Лодка плавно набрала скорость. Внутри раздалось слабое гудение электромоторов. Минуты тянулись мучительно долго. Команда молчала, в отсеке слышалось лишь тихое постукивание приборов и приглушенный шум воды за бортом. Дистанция 9 кабельтовых. Беловенец взял на себя обязанности штурмана, быстро наносил все на карту. Дживецкий взялся за перископ. Броненосец медленно разворачивался, открывая борт. В подлодке царила полная тишина, все смотрели на инженера. Готовность первой и второй торпеды. Матросы замерли у пусковых рычагов открыть передние аппараты. Хлопнули клапаны торпедных аппаратов. Дистанции 7 кабельтовых. 6, 5. Японцы еще не замечали подлодку. Миновали последние секунды. Пли. Резкий толчок от отдачи прошел по корпусу Агнес-2. Первая торпеда пошла. Вторая пли. Вторая торпеда рванулась вслед за первой. Курс на отход. Срочное погружение. Подлодка резко пошла вниз. Дживецкий силой вцепился в поручни. Прошло 20 секунд, прежде чем в толще воды раздался приглушенный глухой удар. И почти сразу еще один. Вторая торпеда попала в цель. В отсеке раздались короткие вскрики. Кто-то выдохнул «Есть!». Всплываем под перископ. Осмотр поверхности моря показал. Микаса резко сбавил ход, накренилась. Вперед выскочили миноносцы, создавая беспорядочную суету. «Глубину держим, не торопимся», — негромко приказал Живецкий. Лодка начала тихий отход. И тут раздался глухой взрыв, уже не под водой, а наверху, в мире воздуха и огня. Боезапас, догадался Беловенец. Похоже, одна из торпед угодила в пороховой погреб, на палубе броненосца полыхнул огонь. Из него, как шарапнель, разлетались обломки металла. Золотой выстрел во всей красе. Микаса медленно кренилась. Держать курс и не шуметь. Все в Вагнес-2 замерли, никто не гнался. И тогда стало ясно, они сделали это. Звон колоколов Свято-Никольского собора оглушал, но я не спешил закрывать уши. Пусть гремят. Пусть этот медный гул разорвет свинцовое небо над Порт-Артуром, который месяц уже как давило на грудь. Сегодня оно цвета победы. Синее, пронзительное, как взгляд живецкого, когда он шагнул ко мне на балкон резиденции. Мы обнялись. Сначала с инженером, потом с командиром Агнес-2 Беловенцем. Город ликовал. С балкона я видел, как толпа катилась по набережной улице, словно штормовая волна. Матросы подбрасывали вверх членов экипажа подлодки. Даже китайские торговцы, обычно готовые удавиться за каждую копейку, раздавали лепешки даром. «Русский дух победил!» — орал седой боцман, и сотни глоток подхватывали. «Победил! Победил!» «Жаль, с нами нет Макарова!» Как только пришли сведения об утоплении флагмана японского флота, адмирал вывел эскадру с внутреннего рейда, бросился в догонку Его Петропавлов скрезал горизонт, оставляя за собой черный шлейф. «Ваша светлость...» — Троер подал мне телеграмму из царского, точнее две. На первом планке было набрано. Его сияетство князю Евгению Александровичу Баталову, наместнику на Дальнем Востоке. «Высочайше повелевая объявить всему личному составу подводной лодки «Агнес-2» государю благоволение за беспримерную доблесть, явленную в потоплении броненосца Микаса. В ознаменовании сего геройства жалуем». Инженеру Степану Карловичу Дживецкому, ордена Святого Великомучника и Победоносца Георгия IV степени за уничтожение вражеского флагмана в акте личной отваги. Командиру подлодки лейтенанту Николаю Петровичу Беловенцу, золотое оружие за храбрый с гравировкой флоту «Слава» врагу гибель 1904 пожизненную пенсию в размере годового жалования, членам экипажа, знак отличия военного ордена Святого Георгия, Георгийский крест IV степень для унтер-офицеров. Серебряная медаль за храбрость на георгиевской ленте для матросов. Единовременное пособие в размере трехмесячного жалования. Право ношения особого шеврона с изображением подлодки, пересекающей вензель М, Микаса. Особое распоряжение. Подлодке Агнес-2 присвоить почетное наименование «Гроза Порт-Артура» с нанесением такового на рубку судна золотыми литерами. Установить в Николобогоявленском морском соборе Санкт-Петербурга мемориальную доску с именами героев. «Господь да укрепит дух моряков наших, а вам, князь, повелеваю передать. Россия не забудет сей день. Жду Макаро с победой, но ежели суждено пасть, то с честью». Николай II. Собственноручно благословляю Н. Очень быстрая реакция, можно сказать, молниеносная. Пара часов всего прошла с того момента, как мы отправили победную реляцию, и сразу ответ. А учитывая разницу во времени, так и вовсе сложилось впечатление, что государь-батюшка от телеграфного аппарата не отходит круглые сутки. На втором бланке Сергей Александрович рассыпался бисером в поздравлениях, обещал не оставить меня тоже без орденов и медалей, просил держать в курсе и отчитываться каждый день, утром и вечером. Можно подумать, мы реже отправляем. Я передал телеграмму Николаю Троеру, и тот громко во всеуслышание прочитал ее. Раздалось дружное «Ура!», опять начали качать всех подряд, членов экипажа, просто моряков. Повторно ударили колокола на церквах. Евгений Александрович, что ж вы такой грустный? Живецкий удивленно на меня посмотрел. Великий день же. Плохие предчувствия, Степан Карлович. Я тяжело вздохнул. Слишком хорошо все идет.